Уехал он, а меня, едва я остался один, стали одолевать всякого рода мысли, ну, прямо сны наяву. И все такие сладостные, что хотелось, чтобы они продолжались вечно, чтобы им конца не было. Представлялся мне большой дом в центре города, железом крытый, с сараями, чуланами. И кладовыми, полными всякого добра. А хозяйка с ключами за поясом Заглядывает во все углы. Это моя жена Голда. Но ее и узнать нельзя. Право совсем другое обличье. Богачиха с двойным подбородком, С жемчугами на шее. Важничает и слуг ругает почем зря. Дети одеты по-праздничному, околачиваются без дела, палец палец не ударяют. Двор киш-мя-кишит курами, гусями и утками. В доме у меня все сверкает, в печи огонь, готовится ужин, а самовар шипит, как злодей. Во главе стола сам хозяин, то есть Тевье, в халате и в ермолке. А вокруг самые уважаемые люди, и все лебезят перед ним. Извините, рептевье, не защите рептевье. Эх, думаю я, денежки. Черт бы вашего батьку с прабатькой взял. Кого это ты ругаешь? Спрашивает меня Голда. Да никого, отвечаю так, размечтался, Мысли, всякие глупости, прошлогодний снег. скажи ко мне, голда сердце, Ты не знаешь, чем это он торгует твой родственник, Менаха Мендл, то есть? Вот тебе и здравствуй, говорит она. всё что снилось мне в прошлую и позапрошлую ночи за весь год, Пусть обрушится на головы моих врагов. Просидел с человеком битые сутки, говорил, говорил, а потом спрашивает у меня, чем он торгует. «Ведь вы же вместе какое-то дело затеяли». «Да», — отвечаю я, затеть «затеять-то затеяли, но что затеяли, убей меня, не знаю». «Не за что, понимаешь ли, ухватиться. Однако одно другого не касается». Беспокоиться тебе, жена моя, нечего. Сердце мне предсказывает, что мы заработаем и как следует заработаем. Говори аминь и готовь ужин.